Глава двадцатая Один из его ребят Виктория принесла в гостиную журнал учета примерок годичной давности. В компьютере этих файлов уже не было, а журналы сохранились. Выбросить их у Раид Самсоновны руки не доходили, и это обернулось большой удачей. Виктория уселась на диван напротив надежды и, перелистывая страницы, спросила. Смотреть за прошлое лето. — Ищи фамилию Фугенфиров. Он приходил к Тищенко. Открыв нужную страницу, Виктория сказала. — Вот, нашла. У Тищенко он был дважды, 7 и 10 июля. Теперь посмотри, кто из клиентов был на примерках в это же время. — В обеих гостиных? — Да, и в мужской, и в дамской. — Из мужчин никого. Вот — Вот! Виктория ткнула пальцем. Примерка. — У Каракозова была спустя четыре часа. Вряд ли они встретились. Понаблюдав за администратором, Надежда заметила. — Вы пополнили. Та смутилась и одернула блузку. — Нужно сходить в спортзал. — Какой у вас срок? — неожиданно поинтересовалась Надежда. — Три месяца, — призналась Виктория. — Давно хотела сказать... Но когда представлю, как отреагирует Ираида Самсоновна, иметь ребенка — большое счастье. — Спасибо, Надежда Алексеевна. Виктория с облегчением выдохнула. — Теперь вы знаете, и я буду спокойна. Обязательно скажите Ираиде Самсоновне, с какого дня искать вам замену. — Да у меня язык не повернется. — Рано или поздно ваше положение станет заметным, лучше это сделать сейчас, так всем нам будет спокойнее. Надежда бросила взгляд на журнал. — А что там с женщинами? Кто из клиенток приходил в ателье одновременно с Фугенфировым? — Ну вот, была примерка у Былыковой. Надо же! — вырвалась у Надежды. — Что-нибудь не так? — поинтересовалась Виктория. — Для меня это неожиданность. — Возможно, был кто-то еще? — Нет, никого. — Спасибо. Поблагодарив Викторию, Надежда напомнила. — И все-таки поговорите, с Ирайды, с Самсонной. Так будет правильно. Прежде чем зайти на склад фурнитуры, Надежда постучала в дверь, как будто не была здесь хозяйкой. Ей тут же ответили. — Заходите. На этот раз в комнате были только Протопопов и Анастасия Кириллова, которая всегда сидела за ноутбуком. — «Что — Что-нибудь прояснилось? — спросил Протопопов. Виктория проверила записи в журнале учета примерок. Фугенфиров мог встретиться только с одной заказчицей. — Кто такая? Как звать? — Балыкова. — Елена Бориславовна, богатая женщина, владелица сети супермаркетов. — Вот оно как! Протопопов ненадолго задумался и потом спросил. — Нормальные люди у вас обшиваются? Куда ни ткни одни толстосумы. Что делать? Такое ж у нас отелье. А какого она возраста? Ей за пятьдесят. Если точнее, паспортных данных у клиентов мы не запрашиваем. Адрес регистрации? Этим тоже не интересуемся. На дому примерок не делаем. Это очень печально. По Москве таких балыковок сыщется не меньше сотни. У нее редкое отчество. — Даже если десяток, что с того? — спросил Протопопов. — Среди этих десяти будет только одна владелица сети супермаркетов, — сказала Надежда и заметила. — Мне кажется, вы капризничаете. — К сожалению, вы правы. Уважаемая Надежда Алексеевна, я рассчитывал на то, что вы притащите мне список клиентов, среди них уж точно будет убийца, тут... — Одна единственная бобенка, что, если это не она? — Хрязь! И ниточка лопнула, а другой у нас нет. Примерки назначаются так, чтобы клиенты не пересекались. — Но ведь пересеклись. Факт лицо Имейте в виду Фугенфирова и его привидения? — Вот вам, Балыкова, пожалуйста, проверяйте. — А вы, значит, в сторону? — прищурился Протопопов. — Я тут при чем? — В вашем ателье все случилось. Вам, как говорится, и карты в руки. — Ну, знаете, — вспыхнула надежда, но протопопов рассмеялся. — Шучу. — Зря вы так. У меня сегодня очень тяжелый день. — Что случилось? — День рождения. Иван Макарович шагнул навстречу и потянулся к ней. — Давайте сюда свои уши. — Опять шутите? «Шучу!» — тяжело вздохнул Протопопов. «Если не шутить, можно сойти с ума». «Чем я могу помочь?» — сочувственно поинтересовалась Надежда. «А вот это уже другой разговор». Протопопов вернулся к столу, что-то записал и вновь посмотрел на Надежду. «Пока мы протрясаем Балыкову, выясним, где родилась, как жила, не водится ли за ней каких-нибудь темных делишек». Вы в это время поговорите с ней, как женщина с — По-другому у нас не выйдет, — улыбнулась Надежда. — Простите старика, ляпнул, не подумав. Прощупайте ее осторожно, узнайте, что у нее за душой. Иногда в таких ничего не значащих разговорах люди говорят больше, чем нужно. Я попробую. — Не надо пробовать, лучше пообещайте. — Ну, хорошо. — Как только будет что рассказать, милости прошу к нашему шалашу. Проговорив это, Протопопов обескураженно смолк и повел взглядом по комнате. — Опять глупость сморозил. Шалаш, в общем-то, ваш. — Про Фугенфирова вы что-нибудь выяснили? — Сделали запрос в его родную деревню. Как она там? Протопопов заглянул в свой блокнот. — Средняя буланка. Вышли на участкового. Сотрудник молодой парень, лет 25, пяти, про Сичкина ничего не знает. Я говорил вам, что Сичкин — настоящая фамилия Фугенфирова. Как-то упоминали. Бланковский участковый пообещал поспрашивать про Сичкина у стариков, что живут в деревне. — Иван Макарович, — Кириллова оторвалась от компьютера, — у меня для вас кое-что есть. — Ну, говори. Я тут нашла и применила одну программку. Не выходит у меня из головы та самая пуля, вернее, ее траектория. О чем это ты, не пойму. Черепное ранение расчлененной женщины. — А что там может быть нового? Протопопов пожал плечами. — Огнестрельное ранение, оно и в Африке огнестрельное ранение. На входе пуля раздробила ее челюсть, прошила голову, и застряла в теменной части, напомнила Анастасия Кириллова. — Это я знаю. Из заключения следует, что в нее стреляли снизу, с очень неудобной позиции. — Давай-давай, говори, — поторопил Протопопов. — Зачем по нескольку раз повторяешь одно и то же? Я смоделировала траекторию выстрела в программе и нашла наиболее подходящий вариант. — Какой? — В момент выстрела женщина должна была находиться в горизонтальном положении на высоте полуметра, Стреляли в нее с высоты среднего человеческого роста, предполагаемое расстояние между стрелявшим и жертвой больше восьми метров. Учитывая, что по этому телу у нас нет информации, предположим, все так и было, значит, она лежала. Могу утверждать это с высокой степенью вероятности. — Что же ты со мной делаешь, Настя? — задумчиво проронил Иван Макарович. — Мало мне было головоломок. — Так ты еще одну подсоропила. И что мне делать с этой тригонометрией? Куда ее применить? Так посчитала программа. Протопопов поскреб в затылке. — Ну что же, Анастасия, работе твоей зачет, а лично тебе устная благодарность. — Спасибо, — улыбнувшись, поблагодарила Кириллова. — А теперь... Протопопов поочередно оглядел Надежду и Анастасию, после чего скомандовал «Теперь за работу!» Во второй половине дня Надежда зашла в кабинет матери и предупредила. «Через несколько минут ко мне придет Балыкова». Ираида Раида Самсоновна стояла, отвернувшись лицом к окну. «У нее нет сегодня примерки», — проговорила она в нос. Я сама позвонила Балыковой, и она пообещала прийти. — С чего это вдруг такие любезности? — Лучше бы она обшивалась в каком-нибудь другом ателье. Неприятная особа, знаешь ли. — Что у тебя с голосом? Надежда подошла ближе и заглянула в лицо матери. — Ты плачешь? Ираида Самсоновна задохнулась в рыданиях, и уткнулась в плечо дочери. «Это выше моих сил! Я больше так не могу!» «Ну, подожди! Ну, не плачь!» Надежда взяла ее лицо в ладони и заглянула в глаза. «Что случилось? Скажи!» «Виктория беременна! Я так и знала!» «И все!» Надежда деланно рассмеялась и заговорила тоном, каким утешают плачущего ребенка. На время ее отсутствия подыщем другую. Найдем даже лучше. — Но я к ней привыкла, — перемеживая слова всхлипываниями, продолжила Ираида Самсоновна. — Представь себе, Наденька, этот человек, этот маркиз де, -де этот портняшка. — Соколов? — уточнила Надежда. — Он игнорирует меня. — Я бы на его месте сделала так же. Я заговорила с ним первой, дала понять, что прощаю. — Но это тебе у него нужно просить прощения. — Мне? Ираида Самсоновна отстранилась от дочери и вытерла слезы. — Нет, ни за что. — Конечно, это твое дело, но только Соколов такого не заслужил. — Этот Соколов велел тебе передать, что образцы школьной формы сделает к сроку. Он привлек к раскрою Вилму и Тищенко. — Очень хорошо. Тебе нужно успокоиться, мама. Посмотри, с ресниц потекла тушь. — Прости меня, Наденька. Все это нервы. Ираида Самсоновна взяла со стола зеркальца и посмотрелась в него. За последнее время столько всего навалилось. Их разговор прервал телефонный звонок. Виктория сообщала, что пришла Балыкова, и Надежда отправилась вниз, в гостиную. Балыкова уже сидела на диване и листала каталог с тканями. — Здравствуйте, Елена Бориславовна! Надежда улыбнулась ей чрезмерно любезно. — Не тот каталог, смотрите? Я дам вам новый. Она взяла с полки альбомчик и положила его на стол. Здесь только новые именные ткани, и, между прочим, есть прекрасный зеленый шелк. Но вы, конечно, помните, что мне нужна подходящая блузка под полосатые брюки. Я подобрала для нее подходящую ткань. Как приятно, что вы не забываете о своих обещаниях. Балыкова недоверчиво улыбнулась. Мне кажется, что вы сегодня очень любезны. Как же иначе? — Вы одна из наших самых лояльных клиенток. Перелистав каталог и отыскав нужную ткань, Надежда продемонстрировала ее Булыковый. натуральный шелк. Зеленый цвет идеально подойдет к вашим брюкам. — Ну, предположим. — Хотите чаю? — поинтересовалась Надежда и, не дожидаясь ответа, распорядилась. — Виктория, принесите нам две чашечки с чебрецом. Но Елена Бориславовна уточнила. — Я пью с бергамотом. Надежда взяла бумагу и карандаш. Все это заранее было приготовлено и лежало на столе. Несколькими штрихами она набросала эскиз блузки. — Не широкие рукава? — поинтересовалась Балыкова. — Ткань тяжелая, красиво струится, лишнего объема не будет. — Какая будет длина? Прикроем паховую зону, и этого будет достаточно. Если сделать длиннее, фигура будет выглядеть очень громоздкой. У нас широкие брюки. Блыкова еще раз посмотрела на эскиз и предложила. — А давайте сделаем бант. — Только не это, — возразила Надежда. — Бант будет старить. Он как привет из прошлого века. Вы... «Молодая, сорокалетняя женщина!» <смех> — довольно рассмеялась Балыкова. «Да вы не знаете, сколько мне лет!» «И сколько?» — выжидательно поинтересовалась Надежда. «В прошлом месяце исполнилось пятьдесят семь». «Не может быть!» «Я врать не стану!» «Никогда бы не дала вам больше сорока пяти!» Надежда наигранно отстранилась и окинула Балыкову взглядом. — Это в каком же климате так сохраняются? Где вы родились? — Ростов-на-Дону. У нас в роду все были такими крепкими. — И долго вы там прожили? — поинтересовалась Надежда. — Я имею в виду на юге. — В семнадцать лет у усвистала, — Балыкова легкомысленно взмахнула рукой. — Куда, если не секрет? — Вышла замуж и уехала с мужем в Германию. Он был военнослужащим. — Почему же был? — осторожно поинтересовалась Надежда. — Надеюсь, он жив и здоров. — Работает моим заместителем. Сорок лет прожили вместе душа в душу. Надежда вдруг закрыла глаза и, помолчав, проговорила словно самой себе. — Вы счастливая женщина? — Откуда вам знать? — спросила Балыкова. Я хорошо чувствую людей. Считайте озарение. Будете мерить? Что, простите? Казалось, после паузы надежда рассредоточилась. Я говорю, мерки снимать будете? Они у нас есть. Когда приходить на примерку? Спросила Балакова, вставая с дивана. И Райда Самсоновна вам позвонит. Надежда тоже поднялась. Вы и торопитесь. — Муж ждет в машине. Я ведь только на минутку отскочила из офиса, только потому, что вы позвонили. — Давайте я вас провожу. — А как же быть с предоплатой? — Внесете ее потом. Дома, после работы, Надежде вспомнился разговор с Балыковой. Ни один факт из жизни этой клиентки не говорил о том, что у нее в шкафу могли быть скелеты то есть скелеты конечно были как без них но они со всей очевидностью не имели никакого отношения к истории с фугенфировым надежда не только поняла это но интуитивно почувствовала однако если балыкова обвела ее вокруг пальца она была на редкость хитрой особой надежда решила завтра же изложить протопопову все не слишком поддаваясь эмоциям. В любом случае, он и его ребята нароют на Булыкову больше, чем разузнала она. Один из этих ребят, а именно Астраханский, так и не позвонил. Вечер своего дня рождения Надежда провела в одиночестве.